Глава шестнадцатая. Таинственный заключённый. Я шагнул в камеру и снова застыл сразу за порогом, разглядывая пленницу. Да, заключенная все же оказалась женского пола. Но впечатлило и поразило меня не это. Ну, не только это. Стоя на коленях, она была ростом почти с меня. А если выпрямиться, сколько же в ней будет? Метра три? Пожалуй, чуть меньше, но все же. Все ее тело покрывали многочисленные узоры знаков и печатей, исключительно синие. И, кажется, если не все, то многие из них были активны, поскольку я видел сплошное свечение. Но все же заметил отсутствие одежды, хотя в какой то веке магический узор привлекал мое внимание сильнее, чем женские прелести. Впрочем, на трехметровую деваху все равно можно только смотреть, что-то еще с ней делать будет проблематично. Вот обломался бы мастер Пауль, привези я ему отрезанную ногу, как он с самого начала просил. Пристроить гомунклу гигантскую конечность он точно не сумеет. «Не знал, что тут водятся великаны», — пробормотал я. «Не водятся», — заверил Джонас. Мою оговорку насчет тут он то ли проигнорировал, то ли воспринял как тут, в большом мире, за пределами моей глухой деревни. Я могла бы стать меньше, если тебя смущают мои размеры. Развучала глубокая контральта, от которого, кажется, завибрировал каждый мой нерв. Как ни странно, ощущение не показалось неприятным. Необычным определенно. «Не стоит», — возразил Джонас. Придется ослаблять цепи, да и печати будет сложнее рассмотреть». Только теперь я заметил оковы. Цепь от кандалов, сковывающая поднятые над головой руки женщины, уходила куда-то в стену. Интересно, а если она уменьшится, разве и не сможет вытащить запястье из кандалов? А Хотя на них тоже знаки, причем серебристые. «Что это?» — задал я самый тупой вопрос из возможных. «Меня зовут Бриана», — представила женщина. «Ты же говорила, что твое имя Брунгильда», — недовольно напомнил Джонас. В ответ послышался звонкий смех. «Да какая разница?» — отозвалась пленница. «У меня были сотни имен, простите, что немного путаюсь иногда. Вам какое больше нравится? Могу назвать еще несколько или несколько десятков». «А какой из них настоящая?» — попытался подловить ее Джонас. Но не на ту напал. Палачи-пленницы явно были в разных весовых категориях, и это я не о размерах говорю. «Все», — ответила она, — «имя — это просто набор звуков, которыми тебя называют. Хотя я помню времена, когда вы, люди, считали, будто истинное имя дает власть над человеком. Представлялись друг другу всякими кличками. Так забавно было». Я обернулся к Джонасу. Тот пожал плечами. «Вот и поди угадай, то ли он понятия не имеет, о каком времени говорит это Бриана или Брунгильда, то ли считает это общеизвестным и не видит смысла объяснять. А может, что-то совсем другое, слишком много вариантов. Но я не боюсь показаться дурачком и могу задавать глупые вопросы в лоб». «А когда такое было?» «Годы так быстротечны», — протянула девушка. «Сто лет назад. Тысячу? Десять тысяч? Кто знает?» Я слишком давно не видела солнца, чтобы понять, сколько времени прошло. Я снова покосился на Джонаса. Тот вздохнул, закатил глаза и вытолкал меня в коридор. Дверь прикрыл, но магией запирать не стал. Она тут неизвестно, сколько заперта. Принялся просвещать меня начальник. Император нашел старые записи о загадочной заключенной. Вроде бы датируемые правлением короля Карла, его прадеда. Но, возможно, это другой король Карл, правивший раньше. Записи были в очень плохом состоянии. Чудо, что по ним удалось отыскать хотя бы камеру с пленницей. Не эту, другую. Она точно несколько десятков лет провела там в одиночестве, без еды и воды. И я не знаю, кто она такая и откуда. Никто не знает. Я только кивал. Любой вопрос мог сбить Джонаса с мысль и прервать необычно длинную для него речь. А потом из палача лишнего слова не вытянешь. «И что?» — спросил я, когда он замолчал. «Я удалял с нее печати. Много. Но они тут же восстанавливаются. Или появляются новые. Не уверен. Половину этих печатей я впервые вижу. И императорский мастер-печатник тоже не смог их опознать». «Это все печати духа», — заметил я. Красноречие Джонаса исчерпалось, так что на эту констатацию факта он только кивнул. То есть она бессмертная, в плену уже полсотни лет или больше, не нуждается в еде и воде, и она великанша, — перечислил я все известное. — Не великанша, — возразил Джо. — Она может изменять свой рост, хотя не должна. Магия духа на такое не способна. Магия жизни теоретически могла бы, но такие печати нам неизвестны. Внешность она тоже может менять, и любит провоцировать, так что ничему не удивляйся. Отлично. Просто отлично. И во что я умудрился вляпаться на этот раз? Я предполагал разное. Например, что тут окажется еще один космический разведчик или мифический человекоподобный гомункул. Ну уж точно не бессмертная девка-великанша. Ладно, пусть не великанша, а способная менять размер и облик волшебницы из древних времен. Можно подумать это лучше. Ну, раз печати на ней восстанавливаются, значит, я могу их забрать хоть сотню. сколько уместится на телах нас четырех включая гомункла?» и получить по сотни золотых за каждую стану миллионером точно можно будет больше ни о чем не париться ты не будешь возражать если я попробую переместить ее печать напрямую спросил я джонаса значит тебя послали за этим кивнул он ничуть не удивившись и кто же хотя можешь не говорить неважно но теперь ты не уедешь пока император не разрешит Вот это засада, такого поворота я не ждал. Хотя и на то, что все пройдет гладко, не надеялся. А уехать он разрешит, если мы раскроем тайну этой Брианы или докажем, что она не представляет ценности, — предположил я. Джонас кивнул. Да, задачка. Очень сложно обосновать бесполезность чего-то загадочного и волшебного, особенно с учетом того, что я могу переместить ее неизвестным местным магам печати на других людей. «Наверное, могу. Это еще надо проверить. Если нет, то это вообще будет самый большой провал. Но вот выяснять, кто она и откуда, нет, это точно без меня. Детектив по приказу Императора из меня точно не выйдет. Хотя пока меня никто не заставляет и приказов не отдавал, можно и попробовать чуточку поиграть в детектива». «А какие вообще есть версии ее происхождения?» «Спросил я. Что о ней достоверно известно?» «Достоверно ничего», — пожал плечами Джонас. Записи в плохом состоянии, а сама она говорит то одно, то другое. Сам слышал. Но раз все печати только магии духа, есть версия. Я вскинул бровь, скорчил на лице заинтересованное выражение, даже покашлял. Но Джо, кажется, решил, что сказал уже достаточно. При его обычной неразговорчивости это и правда было так, но в данном случае маловато будет. Нельзя же замолкать на самом интересном. Так какая версия? Не выдержал я. «Великая пустыня», — выдохнул он. «Ее обитатели подобны людям почти во всем, но на них не действует никакая магия, кроме духа, а нынешнее поколение, кажется, не имеет разума». Э — -э -э", многозначительно изрек я. «Дикари», — пояснил Джо. «Почти животные, хотя обучаемые, даже говорить могут, но с трудом. Их иногда держат в рабстве, редко, слишком агрессивны и опасны». Я глянул на Алану, та пожала плечами. «Видимо, этот жест сегодня самый популярный ответ на мое любопытство. Значит, ей разведка о жителях пустыни ничего не доносила». «И что они там все в пустыне, не едят и не пьют?» — уточнил я. «Кто знает», — неопределенно отозвался палач. «Пойманные едят и пьют. А вот на родине...» «Ясно. Никто не наблюдал дикарей в естественных условиях обитания. Этому миру явно не хватает этнографов». То есть они могли одичать, а их разумные предки были почти бессмертны, но при этом вымерли. Подытожил я. Логика в таком заключении определенно хромала. С другой стороны, если кто-то не может умереть по естественным причинам, это еще не значит, будто его невозможно убить. Особенно если жизнь поддерживается магией, как у давешнего некроманта, которого я малость помог упокоить. И император наверняка желает заполучить эту печать бессмертия, А кто бы не хотел? До меня доходили слухи. Неожиданно вмешалась в разговор милиса дождавшись, когда внимание всех присутствующих обратится к ней, девушка продолжила: еще когда я только вступила в орден, среди послушников болтали всякое. Это что-то вроде старой легенды о рыцаре Гельмуте Аресанте, который вместе с верными друзьями пленил богиню и заключил ее в глубокой темнице под королевским дворцом. Богиню? переспросил я, но меня проигнорировали. «Никто в это особо не верил. Так, байка для прославления величия и могущества рыцарей. Ну, в величие круга-то мы верили, и даже в героизм Гельмута, но богиня...» милиса пожала плечами. «Это уже перебор. Бессмертная, загадочная, обладает неведомой мощной магией», перечислил я для наглядности, загибая пальцы. «Чем не богиня? Особенно для примитивных людей... э. древности...» Когда там жил этот гельминт? Гельмут, — поправила рыцарша, раздраженно сверкнув глазами. Да лет четыреста назад, точно не помню уже. Так, если это Бриана торчит в подземельях уже четыре века, то... Ну и что это значит? Вот чтобы я знал. С бессмертными дел иметь как-то не приходилось. Потому что до сих пор был уверен, что таковых не бывает. Ждать, когда она сама решит во всем сознаться и раскрыть секреты точно не стоит. «Ладно». Я тряхнул головой, отгоняя сомнения. «Надо идти и проверять, могу ли я переместить ее печати. А остальное как-нибудь, как получится». «Будь осторожен», — предупредил Джонас. «Императорского палача она убила. Потому меня и вызвали». Еще одна замечательная новость. Вообще-то, с этого и надо было начинать. И что теперь делать? Не подходить близко — совсем не вариант». Чтобы перетащить печать, мне надо к ней прикоснуться, а сбежать уже нельзя. Зачем я в это ввязался, а? Ну да, ради денег. Тогда подстрахуйте меня. милиса если она начнет дрыгать ногами, руби. Руки-то вроде скованы. Постарайся ее не лапать и вообще не провоцировать, — посоветовал Джонас. На меня она напасть не пыталась. Ты не собирался я её лапать? Что у людей за мнение обо мне? Кошмар какой-то. «У меня и так есть две красотки, хватает. Это поначалу, когда женской ласки не хватало, да и гормоны бушевали. И то никого не лапал, только пялился и намекал. Нормальное поведение одинокого мужчины при виде красивых женщин. Но трёхметровая бабища для меня в любом случае перебор. Хотя так-то она вполне пропорциональная и стройная для своих габаритов. Фигурка весьма выдающаяся, пожалуй, могла бы конкурировать с Аланой. Только вот габариты... И вообще, вытаскивать 400-летнюю бессмертную из императорской тюрьмы я точно не собираюсь. В любом случае, ни за что, ни за какие ковришки. Хватит мне проблем из-за выкупа арестованных дамочек. Забрать побольше печати и валить отсюда, как только представится такая возможность. Ничего кроме этого. Я решительно распахнул дверь камеры и вошел. Бриана смотрела на меня со снисходительным интересом. как человек рассматривал бы играющего котенка или плетущего сеть паука. Ладно, поглядим, смогу ли я спереть её божественные печати. Эх, главное, чтоб при этом ничего не взорвалось.